Часы на башне пробили одиннадцать. Алькальт подождал, пока отзвуки последнего удара не угаснут, и тогда, опершись руками о крышку стола, он склонился к Падре. На его лице была написана долго сдерживаемая тревога, которая теперь отразилась и в голосе. — Выслушайте меня, Падре, внимательно, — внимательно начал он. — В городке сейчас спокойно. Народ начинает доверять властям любое проявление силы, сейчас было бы неоправданным риском, тем более по такому незначительному поводу. Падре Анхель одобрительно кивнул, но потом попытался объяснить свою мысль. Я веду речь вообще о мерах в рамках предусмотренных властями. Как бы то ни было, продолжил Алькарт, не изменив позы. Я должен учитывать и обстоятельства. Вы ведь знаете, у меня в казарме торчат шестеро полицейских и получают дармовое жалование пальцем о палец, не ударив. А заменить их мне не удается. Я знаю, — отозвался падре Анхель, — в этом вашей вины нет. Теперь ни для кого не секрет, не обращая внимания на попытку его прервать, продолжал лалькальт с горячностью, что трое из них — обычные уголовники. Выпущены из камеры, одеты и в полицейскую форму. Вот как обстоят дела, поэтому я не стану рисковать, посылая их на охоту за призраками». Падре Анхель развел руками. «Конечно, конечно, — признался он решительным тоном. — Это, разумеется, не вписывается ни в какие рамки, но почему бы вам, к примеру, не обратиться к помощи добропорядочных граждан?» Алькальд выпрямился и, словно нехотя, сделал несколько глотков из бутылки. Его спина и грудь стали потными. Потом он сказал, «Добропорядочные, как вы говорите, граждане, помирают со смеху над анонимками». Не все. И, кстати, несправедливо будоражить народ по поводу, который в конечном счете не стоит и выеденного яйца. По правде говоря, падре. — дружелюбно закончил Алькальд. До сегодняшнего вечера я и представить себе не мог, что нам с вами придется заниматься этим идиотским делом. Лицо падре-анхеле смягчилось и стало каким-то материнским. «В определенном смысле придется», — возразил он и стал многословно объяснять свою позицию, используя готовые куски проповеди, которые уже начал сочинять в уме, во время обеда у вдовы Асис. Речь идёт, если можно так выразиться, подытожил он, о случае морального террора. Алькальт откровенно улыбнулся. Ну ладно. Ладно, падры. Едва тот замолчал, сказал Алькальт: "Не стоит приписывать этим бумажкам ещё и философию. И поставив на стол недопитую бутылку, как можно примирительнее добавил: "Но если вы придаёте им такое значение, я постараюсь что-нибудь придумать". Падре поблагодарил его. "Не очень приятно", признался он, "подниматься нам вон в воскресенье, когда сердце гложет беспокойство". Алькальт попытался проникнуть в смысл объяснений падре, Ну тут вспомнил, время уже поздни, священнику пора ложиться спать.